ЭПИЛОГ Благородно шурша по гравию дорожки, к подъезду подкатил Мерседес и мягко остановился. Водитель выскочил из автомобиля, обижал его и с учтивым полупоклоном открыл заднюю дверцу. Из салона вышел симпатичный мужчина средних лет, брюнет, в ослепительно белом костюме при черной бабочке. Из того же автомобиля, но с другой стороны, вышел мужчина помоложе, тоже одетый с иголочки, похожий на дипломата. Этот второй поспешил за первым. Им навстречу сбегал с крыльца молодой стройный человек с приятной улыбкой и строгими глазами. Это был никто иной, как Александр Некрасов. Он поздоровался за руку с первым, второму слегка кивнул. «У нас, говорят, гости в дом, счастье в дом». Глядя на вас, я убеждаюсь мудрости этой пословицы. Александр слегка поклонился брюнету в белом и сделал приглашающий жест. «Добро пожаловать, сеньор Леони!» Брюнет в белом ответил вежливым полупоклоном и что-то спросил по-итальянски. Переводчик перевел. «Господин Леони спрашивает, кто вы? Почему он раньше не видел вас?» О, извините мою оплошность!» — тепло заулыбался Некрасов. «Я не представился. Я новый секретарь генерала». «Новый секретарь? А где же господин Одинцов?» Они уже втроем поднимались по ступенькам. Энсу Леони впереди, за ним Некрасов и последним переводчик. Некрасов на секунду изобразил на лице печаль. «Произошел несчастный случай. Бывший секретарь упал с большой высоты» и разбился на смерть. Генерал по этому поводу очень скорбел. Некрасов опять заулыбался и сделал очередной приглашающий жест. Теперь, я к вашим услугам. Меня зовут Александр Романов. О, Романов! Вы совсем как русский царь. Да, господа, фамилия моя становится опять популярной в России. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Когда они проходили через холл первого этажа, господин Леони покосился на молодого подтянутого человека, синей евреи. Собрался было что-то спросить, но Некрасов упредил вопрос. Генерал взял курс на омоложение персонала. Так посоветовали ему врачи. Общение с молодыми прибавляет ему энергии. А что и всех горничных омолодили, полюбопытствовал сеньор Леони. Горничных всех. От старого персонала остались, пожалуй, лишь Кухарка и Полина. — О, Полина! — заулыбался сеньор Леони и подмигнул переводчику. Некрасов спросил, — Вы изволите сразу в апартаменты? — А где сейчас генерал? — перевел переводчик. Он обычно сам встречает гостей. «Генерал в аудитории сейчас...» — Энце леони удивился. «Генерал уже и днем читает лекции?» «Нет, он не изменяет своим привычкам», — вежливо покачал головой Некрасов. «Он беседует там с гостями». Тень ревности пробежала по лицу господина Леони. «А разве господа Ромирес и Дюлард уже здесь? Они приехали вчера». «Ну, тогда мы сразу идем в аудиторию». Энцелеоне решительно зашагал по лестнице на второй этаж. Этот итальянец неплохо ориентировался в доме. Некрасов едва поспевал за ним. «Генерал так ждал вашего приезда». «Я вижу, все блестит. Дом его хорошеет». Итальянец проводил плотоядным взглядом попавшуюся ему навстречу надежду. «И девочки хороши. Я не старик, но чувствую, что...» «Тоже молодею!» Александр отметил, что Надежда неплохо сыграла свою маленькую роль, которую они несколько раз репетировали. Когда сеньор Леоне уже подходил к аудитории, из-за двери послышался дружный смех. Очевидно, господа шутили. Первым в аудиторию вошел сам энс за ним переводчик. Некрасу вошел последним и прикрыл за собой дверь. на сеньоры!» Он остался стоять у двери. Энце был несколько удивлен. Все собравшиеся господа, кроме генерала, были ему незнакомы. Человек десять сидели в аудитории, в разных местах, кому где нравилось. Какой-то военный стоял на кафедре. Сам генерал сидел в третьем ряду между двоими внушительного вида молодчиками. «Проходите, господа», — пригласил военный с кафедры. Мы как раз говорили о вас. Страшное подозрение закралось в душу Энса, И с каждой секундой это подозрение крепло. Подозрение переросло в уверенность спустя минуту. Всю эту минуту генерал оставался хмурым. Он молчал и избегал встречаться с Энса взглядом. Итальянец обратил внимание на руки Коршунова, которые тот сложил перед собой на столе. На запястьях блестели наручники. Сзади скрипнула дверь. Энц Леони оглянулся. Четверо огромных славянских парней в камуфляжной форме вошли в аудиторию. Военный на кафедре улыбнулся. «Вы арестованы, сеньор Леони. Я представитель Интерпола. Будем знакомы. А вот здесь сидят ребята из ФСБ. Ну, а генерала вам представлять, думаю, не надо». Энсо оскалился, как загнанный в ловушку волк, и оглянулся на огромных славянских парней. Четыре ствола автоматов мрачно глядели прямо на него. Итальянец повернулся к генералу, хотел бросить ему в лицо что-то обидное, но промолчал, потому что, наконец, встретился с ним взглядом. Заглянул ему в глаза, они были мертвы. Генерал покачнулся, лицо его обрело серо-землистый оттенок, губы стали белыми, словно на них налип снег. Генерал вдруг захрипел и упал лицом на стол. Некрасов подошел к нему, нащупал сонную артерию, развел руками. Он мертв.